прибавление 2, а преподавание уголовной антропологии и в особенности тюрьмоведения. 1. На первый взгляд, может показаться излишним доказывать пользу преподавания учения о применении наказания. Имею в виду, что речь здесь идёт о знаниях, которые могут решать судьбу многих тысяч людей, и что ещё важнее, о занятиях, в которых заинтересовано с точки зрения своей безопасности всё общество. Естественно, необходимость установки руководящих начал для всех служащих пенитенциарному делу и преследующих благородную цель нравственного возрождения преступника. До настоящего времени мы пробирались в этой области ощупью и не прибегали к помощи науки, и ещё менее к посредничеству университетского преподавания. Вообще общий закон тот, что более или менее нерешительная и неопределённая деятельность предшествуют теории и дидактике. Слово раздаётся задолго до появления грамматики, и протекают сотни веков раньше, чем каракулис меняются буквами алфавита и затем правилами правописания. Войны, торговля существовали задолго до того, как стали известны арифметика, политическая экономия, баллистика и статистика. Лишь в настоящее время начинают преподавать историю действительно научно. ибо то, что преподавалось прежде, было простым перечнем событий. Уголовное право также лишь недавно приняло дидактическую форму. Предмет учения о применении наказания и о тюрьмоведении более сложен, но и более удобен для преподавания, нежели всякий другой предмет. А между тем, он именно и не преподаётся. Возьмём, например, архитектуру тюрем. Мы до сих пор ещё не знаем, как устроить камеру или мастерскую. которые стоили бы недорого, не вредили бы здоровью и дозволяли бы заключённому проводить в них время с пользой, не подвергаясь дурному влиянию, которое ему грозит при системе общих камер. Подобные одиночные камеры и таких мастерских ещё не существует, и в настоящую минуту мы ещё не знаем, каким образом следовало бы изменить конструкцию исправительных домов, женских тюрем и арестных домов. в которых невинно задержанные или виновные проводят время предварительного заключения. Мы были рады услышать похвалы устройству и хозяйству известных пенитенциарных заведений – немецких, русских, шведских. Мы их не изучали и не подвергали разбору, и это я говорю для ученых, ибо знание таких вещей не касается публики». Но хорошо зная материальную сторону пенитенциарного учреждения, имеем ли мы также понятия и об административной, нравственной стороне его. В этой области мы полны страшных иллюзий, какими мы до сих пор полны в области уголовного права. Мы с плеча разрешаем вопросы, не исследуя фактов. Мы уверяем себя, что известное заведение действительно полезно, ибо его конструкция четырёхугольная или продолговатая или круглая, и потому позволяет изолировать преступников, радикально излечивать их от аномалий, зависящих от атавизма, травматических повреждений или глубокого органического изменения. Сюда присоединяется очень сложная администрация, в особенности в тюрьмах, где введён труд и где стараются обойтись без содействия комиссионеров, всегда пагубно. Затем встречаются большие затруднения в деле удовлетворения умственным потребностям заключённых посредством разрешения заключённым беседовать с людьми интеллигентными, посредством доставления заключённым книг из библиотек, посредством организации религиозного обучения таким образом, чтобы последнее не привело ни к религиозной мании, ни к атеизму, ни к нетерпимости. Не думаем, что бы всё это можно было бы предусмотреть и устроить при помощи нескольких параграфов сухого устава. Нельзя эти задачи решить и посредством целого ряда статистических таблиц, которые легко составить так, как хочется, причём они ничуть не будут соответствовать действительности. Все эти вопросы могут быть разрешены лишь при помощи детального практического и теоретического изучения, причём придётся освободиться от априоризма, втёршиваясь в тюремную практику и много ей повредившего. Напомним здесь иллюзии, которые ещё недавно существовали по этому предмету. Неудачи, которые нам пришлось пережить, зависели от избытка обобщений. Под предлогом устранения самовластья произвола убили движение и жизнь. Если даже приговоры европейских судов будут обрушиваться на несчастных людей с той же правильностью, с какой капля за каплей вода льётся из крана на землю, то ещё ровно ничего не изменится. Приговоры теряются в массе так же, как капли воды теряются в песке. Думать, что можно исправить зло тюремного заключения несбыточная иллюзия. думать, что этого можно достичь кратковременным заключением в тюрьму, абсурд. Тюрьма, больше всякого другого наказания, требует осмотрительного применения. Применение тюремного заключения без разбора по отношению ко всякому, кто попадает под суд, ослабляет его силу, подрывает значение тюрьмы и подкапывается под самое основание пенитенциарной системы. Тем более, что почти невозможно давать работу заключенным на несколько дней, вследствие чего наказание прямо ведёт к развитию лени. 2. Но есть ещё более важный предмет изучения, интересный и для тюремного начальства, и вообще для лиц применяющих наказание. Я говорю об изучении преступного человека. Прежде думали, что можно изучать болезни, а не больного, преступление, а не преступника. Бесполезно говорить, как это было гибельно, так как одно и то же преступление может быть совершено под влиянием страсти, в минуту безумия, вследствие врождённого порока, и смотря по обстоятельствам нужны и специальные наказания. Бесполезная и дорогостоящая борьба, которую до сих пор велись с преступлениями при постоянно возрастающем рецидивизме, лучше всего указывает наше заблуждение. Необходимость изучения преступника вытекает даже из старых принципов тюрьмоведения. Я имею в виду интересные наблюдения, произведённые в Цвекау, которые показали, что с преступниками надо обращаться сообразно индивидуальности каждого из них и приминяться к характеру его, если желают достичь сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Как вы примените на практике условное освобождение или станете с успехом управлять исправительным заведением, не зная индивидуальных особенностей преступников? И каким же образом изучать индивидуальность, если не организовано специальное преподавание науки о преступниках? Вследствие отсутствия такого преподавания юристы и значительная часть тюремных чиновников смотрят на преступников как на вполне нормальных людей, которых постигло несчастье. как на призывных, которым вместо хорошего жребия выпал жребий попасть в тюрьму. Естественно, что при таких основных заблуждениях необходимо ошибаются и в принятии мер против преступников. Результат всего этого тот, что во всех странах, за исключением Англии и Северной Америки, честные люди более страдают от расходов на заключение виновных, нежели от их проступков. 3 Эти исследования должны производиться, конечно, на месте. Весь механизм одиночной камеры, все колёса, приводящие в движение службу в исправительном заведении, организация труда, который должен облегчить расходы государства, не вредя изолированности и исправлению заключённых. Всё это может быть практично лишь тогда, когда основано на фактических данных. Невозможно узнать преступного человека, не видя его вблизи. что вовсе не трудно. Юридическим басням, которыми пропитана Европа, надо приписать предвзятый взгляд, что осуждённый неохотно принимает посетителей и с трудом подвергает себя антропометрическому исследованию, в особенности, если имеешь дело с обокновенным преступником. Из любви к науке и для медицинской практики выстукивают в госпиталях сотни чехоточных Сотни беременных женщин исследуются молодыми студентами. В хирургических клиниках ощупывают переломленные члены, исследуют тела лиц обоих полов. И хотя посещение иногда гибельно действует на сумасшедших, тем не менее мы разрешаем студентам посещать психиатрическую клинику в течение целого учебного года. Неужели же затруднения должны возникнуть, как только дело коснётся преступников? Как объяснить эту манеру рассматривать дело на выворот, и при том как раз по отношению к преступникам, которые, конечно, менее деликатны и менее интересны? Если бы наши намерения щадить преступников были искренни, то следовало бы принять меры не против упражнений на преступниках, а против опубликования газетных заметок, распространяющих разные неприличные и клеветнические подробности, сопровождая их портретами обвиняемых. Мы бы должны были ограничить гласность суда присяжных, которую тоже вследствие условной юридической фальши рассматривают как хранительницу честных людей, обвиняемых, слабых и даже политической свободы. Подсудимого, который может оказаться честнейшим человеком, терзают в печати, называя его по имени и фамилии. Во всех газетах помещают его портреты, биографию, И после всего этого поднимают в Ополь, если какой-нибудь учёный вместе с товарищами желает изучить физиономию не подсудимого, а настоящего привычного преступника. Подобное исследование, сделанное хладнокровно людьми серьёзными, почти никогда не даёт повода к неудобствам и не нарушает дисциплины. Достаточно сказать, что в течение 24 лет я вожу сотни студентов по тюрьмам Павии и Турина. И ни разу ещё не узнали об этом газеты. Ни один заключённый не отказывался от исследования, хотя имел на то полное право. С другой стороны, само собой разумеется, что нельзя дозволить изучать первого встречного, а тем менее подсудимого, если он не рецидивист или над ним не тяготеет грозное обвинение. Надо также исключить заключённых, которые не согласны на исследование. и которые совершили преступления, не указывающие на потерю нравственного чувства, как, например, банкротство, некоторые подлоги и тому подобное. Изучению подлежат лишь врождённые преступники. С другой стороны, прочие преступники не отличаются заметно от непреступных людей и не требуют особенных попечений. Это изучение надо производить стахиоантропометром Анфосса, согласно правилам, точно установленным Тамбурини и Бинелли. дополнено мной, а также руководствуясь правилами, установленными Бертильёном. Так как многие врождённые преступники не отличаются правдивостью, то исследованию должно предшествовать изучение обвинительного акта. Эти посещения и исследования не опасны для преступников. Наоборот, результаты этих исследований, сообщённые тем, от кого зависит продлить срок заключения или дать условное освобождение преступнику, могут привести только больше пользы, нежели хлопоты депутатов и бюрократические справки, к которым обыкновенно прибегают в этих случаях. К тому же подобные посещения нарушают гибельную праздность заключенного и во многих случаях предупреждают ошибки людского правосудия или способствуют к их исправлению, как, например, в деле Росси, осуждённого к пожизненному заключению за разбой и признанного при помощи антропометрического и психологического исследования честным, невинно оклеветанным человеком. Это изучение дало бы нам также средство ввести в курс тюрьмоведения изучение преступного человека. Но если предубеждение и условная фальшь, имеющие ещё силу, мешают изучению преступного человека в тюрьме, то ничто не препятствует изучать преступника, находящегося на свободе. А таких на свете много, и их легко встретить на каждой улице. Я уже 6 лет как провожу исследования над подобными субъектами. Единственное неудобство, которое может встретиться при посещении тюрем студентами, что невинные и честные подсудимые могут быть против воли узнаны кем-либо из посетителей. Правда, они могут быть узнаны и в суде. Тем не менее, следовало бы избегать этого, предоставляя маски всем, кто пожелает, пуская студентов лишь в тюремную школу и вызывая туда только тех, которые сами пожелают подвергнуться исследованию. Что касается исправительных заведений для малолетних преступников, вопрос этот еще более щекотлив и сложен. Я думаю, что здесь исследование надо производить не иначе, как под руководством наставника и сведущих директоров. и только на лучших воспитанниках, придавая исследованию значение отличия и исследуя лишь действительно преступных детей, так как подобное исследование может дурно отразиться на детях честных, но несчастных. С другой стороны, было бы очень важно взглянуть и на обратную сторону медали. Именно распространить эти исследования на общественные школы, как то сделали уже Морро и Ламброза, исследуя в виде наказания самых неисправимых школьников, и делая таким образом первый шаг к заключению их в исправительное заведение. Один из школьных инспекторов Италии, очень талантливый человек, господин Руфини, убедившись, насколько полезны подобные исследования, издал нечто вроде руководящего циркуляра для собирания отметок в школьных журналах относительно нравственных уклонений детей. Уклонений, существование которых в течение нескольких лет может читаться серьёзным признаком необходимости принять предупредительные меры, чтобы воспрепятствовать развитию в ребёнке преступных наклонностей. Вот таким способом дидактические исследования могли бы оказать услугу обществу. Что же касается женщин, то исследования их не так необходимы, ибо преступность среди женщин распространена относительно слабо. Исследование женщин можно было бы ограничить исследованием преступных проституток. которые, приходя более чем нужно в соприкосновение с людьми, не будут себя чувствовать оскорбленными этими исследованиями, и их стыдливость и робость не потерпят ни малейшего ущерба. Курс обучения должен был бы заключать А. Теоретическую часть о тюремных законах и правилах, о типах одиночных камер, о тюремной обстановке и прочее. Б. Исследования по уголовной антропологии и по психиатрии преступников. В. Казахстан. изучение уголовной статистики, теории наказания, условного освобождения, патроната и прочее. Г. чисто практическую часть, состоящую из непосредственного исследования места заключения, камер и прочее, под наблюдением директора или помощника его и профессоров. Список в двойном экземпляре, в который включались бы результаты таких исследований и посещений. служил бы руководством для комиссии, решающей вопрос об условном освобождении и для комиссии тюремного надзора. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в августе 2021 года в Варктромс Студио. В Варктромс Студио пусть звучат голоса в твоей голове.